Глава вторая. Об отчетах, сплетнях и кофейных автоматах. Годовой отчет — страшная вещь. Вроде бы работаешь, работаешь, хочешь вывести результаты работы в красивую табличку на радость высокому начальству, мол, выдано лицензий столько-то, отказов столько-то, жалоб столько-то. А чёртова программа большими красными буквами пишет поперек формы. Ошибка! И чуть ли не фиги крутит, злорадно хихикая. Может, кстати, и крутит. С тех пор, как в технический отдел Министерства по делам сверхъестественного начали принимать мелких духов в рамках программы социализации, я уже ни в чем не уверена. Разве что в том, что все данные придется пересчитывать вручную. На часах половина восьмого. Все нормальные люди давным-давно дома. Только мы с шефом сидим и пытаемся разобраться, что не нравится программе на этот раз. До часа икс, ещё полторы недели, но пока ты разберёшься во всех новых кнопках. И кто это только придумал, обновлять базу перед сдачей отчёта? Катенька. Шеф выглядывает из кабинета, вздыхает, снимает очки и трёт переносицу. Сделай кофейку, пожалуйста. Эх, чего только не сделаешь для любимого начальства. Киваю и встаю. Начальство уходит обратно в кабинет, воевать с отчетом с таким видом, будто на битву с трёхголовым змеем идет провожая его взглядом, тоже вздыхаю. Ладно, Катерина, собралась и на амбразуру. В коридоре тихо, свет горит только на лестнице. Кофейный автомат в углу приветливо светит лампочками. Интересно, а у духов? Да каких рабочий день? Может, повезет и удастся получить то, что запрограммировано производителем. Тихонько, стараясь не стучать каблуками, подхожу к шайтан машине. Черный с двойным сахаром, ткнуть в кнопку, отскочить и зажмуриться на всякий случай. Нет, вроде пронесло. Автомат благосклонно сообщает: Ожидайте. И начинает урчать и булькать, как и положено приличной технике. Кофе в стаканчике. зеленая лампочка подмигивает задорно облегченно вздыхаю протягиваю руку ах ты ж кикимора сушеная струя из крана бьет в лицо противореча конструкции автомата и законам физики увернуться не успеваю спасибо хоть не кипяток белая блузка в коричневых пятнах юбка мокрая Стою как дура, вцепившись в стаканчик, потому что если руки будут свободны, ей-богу, плюну на воспитание и образование, возьму швабру, да как? А в здании мы с шефом, оказывается, не одни. Сашка выскакивает из соседнего кабинета, глаза по пять рублей. Смотрит на меня, и глаза еще больше становятся. А блузка-то мокрая насквозь. Вот только посмей что-нибудь ляпнуть. Сашка, видимо, по моему лицу понимает, что еще немного, и я буду убивать. С особой жестокостью. Соображает быстро. Я еще в шоке, а он уже метнулся в кабинет за пледом. Завернул меня, усадил на диванчик у стены. Попутно отдал вышедшему на шум шефу кофе. Сейчас говорит, разберемся И идёт к автомату. Подходит, стучит по глянцевому боку машины согнутым пальцем. «Барышня», — говорит укоризненно. Вам не стыдно? Дух, отвечающий за автомат, что-то булькает в ответ. И в интонациях мне слышатся кокетливые нотки. Барышня там или нет, не знаю. Кроме техников, духи редко кому показываются. Но практика такова, что если к автомату подходит шеф, все работает как часы. Попробуй пошутить с человеком, у которого копье на стене висит. Чай, автомат не дракон, одного удара хватит. С девчонками из канцелярии дух шуршит, хихикает и насыпает сахар в половину меньше нормы, потому как все на диете. Полное взаимопонимание. А уж когда до стаканчика кофе снисходит Сашка, автомат едва ли не мурлычет и рисует сердечки на кофейной пенке. Собственно, поэтому девочки и решили, что дух тоже девочка. А вот мне пришлось перейти на чай и все три министерских автомата обходить по стеночке. Стоит чуть ближе пройти, те ворчат, булькают и трясутся. Канцелярия считает, что кофейная барышня ревнует, якобы потому, что Сашка мне оказывает знаки внимания. Век бы жила без его внимания. Теперь вот блузку отстирывать, новую, между прочим. И как я теперь домой пойду? На улице минус десять. Сашка воркует с автоматом, а я заворачиваюсь в плед поплотнее и тихонько шмыгаю носом. Устала страшно, словно не лицензии на драконов печатала, а от самих драконов отбивалась. Отчет этот еще. А на носу Новый год. У всех праздник, а я сижу на работе. И ведь даже у чертова автомата с кофе есть какая-то личная жизнь. А я... А у меня... Катенька. Снова шеф. Ох, ну что ты, не плачь. Соколов, воды девушке принеси, чего застыл. Ну, ну, милая, успокойся, бывает. Да не хочу я успокаиваться. Дайте раз в год поплакать в свое удовольствие. Георгий Иванович садится рядом, гладит по голове, а я утыкаюсь ему в плечо и реву дальше. Как маленькая, ей-богу. Успокаиваюсь я все-таки быстро. Нет, не надо меня провожать. И подвозить не надо. Я сама вызову такси. И вообще, я все сама. Возвращаю Сашки плед и ухожу в кабинет, задрав нос. Пусть не думает, что... Ничего пусть не думает. Ой, мамочки, а тушь-то как размазалась. Упрямо сижу с отчетом еще час. Шеф перед уходом с наигранной весёлостью что-то говорит о праздниках. Мол, ударно поработали, надо будет и отметить ударно. Шли по ней, эти праздники. И шло шлопано все. Блузка высохла, юбка высохла. отчет сошёлся. Можно идти домой. Выключаю компьютер и свет. Выхожу в коридор. Тут уже совсем темно. Даже автомат охрана отключила от сети. Ни одной лампочки не горит. Запираю дверь, роняю ключи. Ругаюсь себе под нос. Наклоняюсь, шарю по полу. А потом за спиной вдруг загорается свет. Призрачный такой. Тусклый, явно не электрический. Дура ты, Катерина. Пугаться я уже не в состоянии. Подбираю ключи, медленно выпрямляюсь, оборачиваюсь. На крышке кофейного автомата сидит барышня. Полупрозрачная, зеленоватая, с косой до пояса и в длинном сарафане. Сидит и светится. Ну надо же, снизошла до простых смертных. Сама такая. Бурчу в ответ. «Имею в виду, еще раз такое устроишь, накатаю жалобу в это ваше бюро». Барышня качает головой и тяжко вздыхает. Смотрит внимательно, будто сказать, чего хочет, но не уверена, что до дуры дойдет. И я на нее смотрю. Уйти бы, конечно, ну ее ненормальную. Но если пугаться у меня сил нет, то на любопытство всегда хватает. «Тебя как звать-то?» Барышня склоняет голову к плечу. «Настасья». Голос у нее красивый, мелодичный и вызывает ассоциации с русалками. В голову лезут непрошенные мысли, что не в автомат бы ее, а на пароход. Широкая река, живописные берега, восхищенные туристы и прекрасная дева поет, допустим, про стень Куразина и княжну. «Никакого лешего тебе от меня надо?» «Настасья». снова вздыхает убеждается что не собираюсь я ни сбегать с воплями ни возвращаться в кабинет чтобы написать жалобу ни даже просто уходить и начинает рассказывать она оказывается раньше работала у какой то старушки за техникой присмотреть что то починить ну и компания пожилому человеку а старушка то страсть как любила сериалы про любовь день деньской смотрела эту тоже приучила и имя Она же придумала. Уж больно прозрачная девица на Настеньку из фильма Морозко похожа. Вот только старушку внуки в другой город забрали, а барышню не взяли. Их тоже понять можно не все хотят, чтобы по дому привидение такое вот шастало. Бюро по социализации сверхъестественных существ, что у нас на втором этаже, предложило барышне работу в министерских кофейных автоматах. Тут люди привычные, в министерство без минимального дара и двухмесячных курсов не берут, так что пугаться никто не будет. Настенька только порадовалась, мол, пообщаюсь с живыми людьми. А потом оказалось, что живые люди куда как скучнее, чем сериальные. И взялась наша барышня изменять мир к лучшему. Всего-то и надо, что немного магии добавить в кофе. Совсем чуть-чуть, только чтобы настроение создать. И даже без магии можно там намекнуть, здесь чуть задержать выдачу вожделенного стаканчика, тут отключить автомат на профилактику, чтобы заставить на другой этаж идти. И ведь не то чтобы не получается. Светка из канцелярии скоро замуж выйдет. Шеф с женой ругаться перестал. Татьяна — секретарь министра, скоро в декрет уйдёт. А вот Катенька Платонова — дура дурой. мне тут намекают намекают уже всем министерством а я не пойму никак и облила меня барышня сегодня только для того оказывается что псашка меня домой отвез он мол вон какой симпатичный добрый заботливый а я вся самостоятельная никого мне не надо ну вот и новый год буду теперь одна отмечать а она со мной возиться больше не собирается язык показала и обратно в автомат вжух Он аж подпрыгнул, бедный. Кикимора. Духом, между прочим, нельзя на людей влиять. Даже немножко. Даже с добрыми намерениями. Вот простужусь сейчас из-за нее и точно напишу жалобу в это их бюро. Пусть возвращают свое чудо в тот лес, откуда взяли. А на улице, между прочим, темно и холодно. Интересно, автобусы-то ходят еще. Надо бы и правда такси вызвать. Тыкаю замерзшим пальцем в телефон. Диспетчер обещает, что машина скоро будет. Знаю я их. Скоро. Оборачиваюсь на здание. Надо было внутри подождать. А сейчас-то охрана не пустит уже. Телефон неожиданно пиликает. Я чуть ли не подскакиваю. Похоже, водитель совсем рядом был. Повезло. Топаю вдоль улицы, стуча зубами и шмыгая носом. Вот точно простужусь. Что ж холодно-то так? Чи! Будь здорова! Поднимаю взгляд, Сашка! Стоит, улыбается. Подвести? Меня такси ждет! Отмахиваюсь я, ища взглядом нужные три цифры на номерах припаркованных поблизости машин. Вот оно, кажется. Сашка ухмыляется и распахивает дверь машины. А я и есть такси! Хлопаю глазами, сверяю номер и цвет. Темно-серый. Ага! А в марках я не разбираюсь от слова совсем. Очень хочется позвонить еще раз диспетчеру и попросить другую машину, но... Леший с тобой. Вези. Сашка улыбается в два раза шире. Плюхаюсь на сиденье, пристегиваюсь, откидываюсь на спинку. В салоне работает печка. Счастье-то какое! Ты ж на госслужбе! Бормочу я, когда Сашка устраивается на водительском месте и заводит мотор. Какое еще такси? Он некоторое время молчит, выруливая на дорогу. Кошусь краем глаза. Вид смущенный. «Ну, меня тут как бы нет», — говорит, наконец. «Это Виталька как бы работает. Подрабатывает, то есть. У него в такси знакомая, Мы договорились, что оформлено, на езжу я. Иначе не взяли бы. Ну, ты бы хотела, чтобы тебя вез восемнадцатилетний водитель». «Я и этого водителя не очень-то хочу». неопределенно пожимаю плечами, а Сашка продолжает болтать, словно оправдывается. У него младшие брат и сестра. Витальке недавно исполнилось восемнадцать, Лерке — шестнадцать. Отец умер пять лет назад. Старшему пришлось крутиться, чтобы помогать матери. За любую работу брался. ПТУ едва на тройке окончил. Потом в армию. А потом приятель, один из наших драконоборческих инспекторов, подсказал насчет министерства. «Дар у меня небольшой, но тут-то не привередничает». Сашка снова ухмыляется и притормаживает у светофора. «Курсы закончил, работаю. Петров помог на вышку устроиться. Вот пытаюсь отчет по практике пилить». «Вот, значит, почему он в соседнем кабинете сидел. Петров — дядька хороший, и как инспектор, и по-человечески. У него тоже дети. Четверо, кажется». Ещё он не проникся Сашкиной историей. Некоторое время едем молча. За окном мелькают фонари и заснеженные деревья. Сашка тихонько мурлычет что-то себе под нос. Я постепенно отогреваюсь и все больше хочу спать. До дома всего ничего. Сейчас снова на мороз вылезать. Брр. Завтра схожу в техотдел. Неожиданно говорит Сашка, когда машина мягко вкатывается во двор между двумя хрущевками. Пусть побеседуют с этой из автомата. Слишком активная она в последнее время. Дождется же, пожалуется кто-нибудь и вылетит на вольные хлеба. Жалко будет, забавная она. Чего только к тебе привязалась. Многозначительная пауза повисает в воздухе. Конечно, он тоже в курсе всех намеков, шуточек и сплетен. И да, как там это Кикима рассказала, симпатичный, добрый, заботливый. Но если она все то же самое техникам выложит, сплетен станет втрое больше. А если выложит Сашке... — Не надо, — говорю нехотя. Мы с ней пообщались, и она больше не будет. Все приехали. Сколько там с меня? Несмотря на возражение, выдаю положенную сумму. Без сдачи даже. Сашка бурчит, что лучше б на чай пригласила, но я уже выскакиваю из машины и делаю вид, что не слышу. Взлетаю по ступенькам, набираю код. Пальцы путаются в кнопках, и все чудится, что он вот сейчас окажется за плечом. Прислоняюсь спиной к закрывшейся двери, выдыхаю, закрываю глаза. «Нет уж, никаких чаев. Знаем мы, чем этот чай заканчивается». Перед сном достаю из холодильника шприц-ручку. Раньше, говорят, в таких выпускали «инсулин для диабетиков». Но современные лекарства на основе драконьих камней разбираются с этой болячкой куда эффективнее. Когда-нибудь, наверное, мою проблему тоже решат. Убеждаюсь, что внутри не осталось пузырьков, всаживаю в бедро иглу, морщусь. Снова будет синяк. Но это ерунда. Один маленький укольчик в неделю — не самая высокая цена за возможность нормально жить и работать. Эх... Знала бы это Настасья, с кем пытается своего замечательного Сашеньку свести, наверняка подлила бы мне в кофе яду. Но она не узнает. И никто другой тоже. Надеюсь».